чужды работе другой, и л е ж а л ь мне труда, молчаливого спутника ночи, друга Авроры з о л о т о й друга Пенатов святых.